Пора напомнить ей то, что я велела себе не забыть. Вы напоминаете мне стрелку компаса. Сбить вас с толку может только благородство. Она пропустила мои слова и вновь сменила тему. Знаете, меня всегда интересовала одна вещь. Вайсс в своей работе столько уделил внимания делу ШС-66, но ни разу не упомянул о Джессике Робертсон. Когда он писал книгу, она числилась пропавшей без вести всего 8 месяцев. Он не слишком эмоциональный, но, думаю, даже Зигу она была очень дорога, как и многим, между прочим. Почему? Она была по-детски непосредственно, и даже внешне напоминала девочку, на расстоянии легко сходила за 13-летнюю. Никогда не извлекала выгоды из недостатков других. Достоинство это, вы наверняка знаете, неизвестно на такой мельнице эгоизма, как Бюро. Одна из тех редких женщин, которые могут быть слишком дерзкими, но почему-то желания влепить им пощечину никогда не возникает. Ее хотелось беречь. «И на этом о Джессике хватит», — подумала я. Что там она говорила о собаке и кличке? «Вовсе не светская болтовня, а попытка дать мне раскрыться. Неплохо, Колман». Я не добавила, что называла Джессику новобранцем, а она меня — учителем. Колман, наверное, почувствовала, что я сказала все, что хотела, и не стала продолжать тему. «Колман». Я принесла копии некоторых материалов по убийству из раздела с полной информацией о Линче, она в мошне. В нашу первую встречу Лаура предоставила мне свой анализ дела. Папка материалов по убийству являлась священной. И выносить её из здания офиса без разрешения запрещено. Я понизила голос и жестом предложила сделать ей тоже. Вы что, вынесли её из офиса? Ну не всё же, она завделась только материалами о нём. Его признание, о его грузовике и остальное просто там информации побольше, чем я передала вам на словах. Коулман становилась для меня загадкой. Строгой и неподатливой в одном, и в то же время почему ж тогда снежок? Ведь вы действуете не по правилам, а? Ей всё лучше и лучше удавалось игнорировать мои вопросы. Я полагала, мы можем поработать с материалами сегодня вечером у меня дома. А затем ещё раз допросить Флойда, скажем, завтра. Может, улик нам больше не понадобится. Вдруг он хорошенько подумал над тем, что сделал, и давить на него не придётся, сам правду скажет. Мне даже такое пришло в голову: а что если то тело в его грузовике? Что если тело ему дал настоящий убийца? Дорогая, сбавьте обороты. Может, мы со своей интуицией бежим впереди паровоза? Дайте-ка то, что принесли, я заберу домой поработать. Мне лучше, думается, в одиночку. Поищу, что мы сможем завтра придевить Линчу и чем заставим поменять легенду.